глава десятая. через три дня Хевиленд отправил меня к дарне накануне вечером он вызвал меня к себе послав за мной секретаршу мисс Бреттингем. когда я явился в гостиную загроможденную мебелью и безделушками со стенами сплошь увешанными картинами так что на них почти не осталось свободного места он рассеянно изучал толстый грозбух в переплете из мраморированной бумаги и пролистывал стопку квитанций «А, это ты!» — поднял он голову. «Дарне-старший ждет тебя завтра с утра. Я отправлю с тобой посылку. Не забудь забрать ее у мисс Бреттингем. В ее кабинете напротив приемной». Он смерил меня взглядом с головы до пят и поморщился. «Вечером я пришлю в твою комнату приличную одежду. И будь добр, помойся». Мистер Де Хэвиленд указал пером на дверь, повелевая мне идти. Чернила брызнули на раскрытую бухгалтерскую книгу, и он раздосадованно прищелкнул языком. «Но я... Мне некогда с утра, я сразу уезжаю в особняк Летворти, и дело у меня не в проворот. Если у тебя есть вопросы, спроси кого-нибудь еще». «Кого?» «Да хоть самого Лукавого. Ступай». Вечером я поднялся в комнату и обнаружил на своей кровати новый костюм светло-серый, с голубым жилетом и чистой рубашкой с накрахмаленным воротником. В грязной тесной комнатушке он смотрелся настолько чужеродным, что с порога казалось, будто какой-то аристократ случайно забрел в комнату и лег на кровать умирать. Приблизившись и поднеся свечу, я также увидел блестящие туфли, шляпу из чесаного фетра и коробочку слоновой кости с запонками и застежкой для галстука. Примерять все это не было нужды, я знал заранее, что наряд окажется неудобным и не по размеру. Я положил костюм на самый чистый участок пола и попытался забыть о нем, но всю ночь мне чудилось, будто он тянет ко мне свои отглаженные руки. На следующий день я старательно смыл с себя грязный налет, накопившийся за день, и побрился с ледяной водой, а насчет того, что костюм окажется неудобным, я оказался совершенно прав. Стоило мне войти в мастерскую, Хикс присвистнул и выкрикнул. «Эй, ребята! Гляньте-ка на его светлость!» Товарищи мои зашлись хохотом. Дэ Хэвиленд взял карету и поехал в Лэтворте, а мне пришлось брать кэп. Раньше я никогда не ловил кэп и долго стоял на тротуаре на Элдерни-стрит. Наконец один возница остановился и спросил, не заблудился ли я. А я и впрямь на миг растерялся и решил, что забыл адрес Дарне но потом, запинаясь, все-таки назвал его, и возница велел мне садиться в карету. Мисс Бреттингем отдала мне посылку, ею оказался сундук, который Де наполнил книгами доверху. Я затащил его на сиденье, а потом залез в карету сам, пожалев, что Де не догадался отправить сундук почтой. Из окна кареты я глядел на проносящийся мимо Каслфорд но мое сердце билось так отчаянно, что перед глазами все сливалось — Из общей массы проступали лишь отдельные фрагменты, ряд новых домов, портик с колоннами на углу, витрины с яркими образцами тканей. У меня возникло ощущение, что все вокруг — старательно созданная подделка. Казалось, если мы свернем и поедем другим маршрутом, я вгляжусь внимательно и увижу, что дома на самом деле сделаны из раскрашенного картона, что это всего лишь хлипкие декорации. Не узнавал я из себя. В этом светло-сером костюме и голубом жилете я чувствовал себя самозванцем и поджимал пальцы в слишком тесных ботинках. Я старался не думать о том, каково это будет переплетать человека, но мысли лезли в голову против моего желания. «Ничего у меня не выйдет», — полагал я, «или хуже того, переплетная лихорадка вернется, и я, потеряв контроль над собой, снова утону во мраке горячечных галлюцинаций, кричащего меня увезут в сумасшедший дом», а Люциан увидит все это. На языке повис горьковатый привкус страха. Кэп протарахтел по мосту и миновал замок, полуразрушенную громадину из желтого камня. Внезапно кареты повозок стало больше, они выскакивали по бокам и ехали так близко, что я мог до них дотронуться. Нас словно подхватило течение. Затем карета замедлила ход и свернула в переулок. Там было тихо вдоль дороги высились ряды платанов с голыми ветками приехали что я не расслышал и наклонился вперед возница вытянул руку с хлыстом и указал на дом дом номер три проговорил он видишь кованую д на воротах это здесь я вышел из кареты вытащил сундук и с грохотом бросил его у ног Заняты своими мыслями, я не подумал о том, как буду расплачиваться с кучером, и на миг запаниковал. Однако, сунув руку в карман, почувствовал прохладную тяжесть саверена в руке. Вероятно, Де или миссис Бреттингем проявили неожиданную предусмотрительность. А может, что вероятнее всего, монету забыл предыдущий хозяин костюма. И с момента, когда сюртук надевали в прошлый раз, никто не проверял карманы. Кэп уехал. Я глубоко вздохнул. Кованные узоры на калитке извивались, как лианы, венок из чугунных ростков вокруг витиеватой буквы «Д». Дорожка, усыпанная гравием, делила припорошенную снегом лужайку на четыре части и вела к широкой парадной двери с витражными стеклами. Дом с двумя фронтонами был построен из старого красного кирпича. По обе стороны от двери располагались высокие зашторенные окна. В доме горел свет. Вверху, где фасад встречался с крышей, Стены украшала лепнина в виде симметричных урн и выступов. В таком большом доме наверняка имелись два входа, как в особняке де Хевиленда: Один для знатных гостей, второй для простолюдинов. Я попытался вспомнить, говорила ли мисс Бреттингем что-то про черный ход. Но нет, она лишь наказала мне вести себя почтительно, но не подобострастно. Помни, ты представляешь мистера де Хевиленда? Она произнесла это так, будто де Хевиленд был величайшим человеком на земле, и я едва ли мог надеяться стать его достойным представителем. Значит, постучусь в парадную дверь. Я присел на корточки, чтобы поднять сундук. Плечи заныли. Однако пару месяцев назад я бы и вовсе не сумел его поднять. Сундук предназначался мистеру Дарне. Первым делом вручи ему сундук, только ему и никому больше, понял? Но затащить в дом такую тяжесть оказалось непросто. Пот выступил на лбу, воротник рубашки впился в шею, и я подумал, что ткань, наверное, уже успела запачкаться и покрыться серыми пятнами копоти. В окне верхнего этажа как будто бы колыхнулась занавеска. Я стал уговаривать себя, что мне показалось, но чувствовал, как чей-то взгляд скользит по мне, пока я иду по дорожке, и вздохнул с облегчением, оказавшись у входной двери. Прижав в сундук к дверному косяку, я кое-как дотянулся до колокольчика и стал ждать. Руки тряслись под весом ноши. Рисунок на панели из цветного стекла, лампа и ее пламя, окруженные зеленой лентой, задрожал и заплясал перед глазами. Гудели колени, дрожь в них была слишком сильной и не могла быть вызвана далеким дребезжанием колес по булыжной мостовой. Дыхание участилось. «Доброго дня, сэр», — произнес кто-то но я не обратил внимания на открывшую дверь служанку, тихий голос, кружевной чепчик, прыщик на лбу, потому что в коридоре за ее спиной увидел Люциана Дарне, спускающегося по лестнице. Земля вдруг пропала у меня из-под ног, и я закачался на волнах тьмы. Каким-то чудом я все же удержался на ногах. Каким-то чудом, когда Дарне, Люциан Дарне взял сундук у меня из рук и повел в комнату, Я смог последовать за ним, с трудом удерживая равновесие. Каким-то чудом я даже отвечал ему, хотя не помню, что он спрашивал и что я говорил в ответ. Не сразу, но мир перед глазами наконец обрел прежнюю четкость. Я сидел за полированным овальным столом из черного дерева, блестевшим как зеркало. В комнате было темно, и хотя через окно просачивался серый дневной свет, лампы на стенах горели. В камине пыл огонь. Цветом камин напоминал сырое мясо с прожилками жира. Обои были того же цвета, но более темного оттенка, с узором из мелких бордовых цветов. У стены в дальнем углу комнаты стоял высокий застекленный шкаф с диковинками. Я прищурился, пытаясь разглядеть коллекцию. Пучок перьев, порхающие бабочки под стеклянным колпаком, оскал гигантской челюсти. В ушах по-прежнему гудело, будто рядом кто-то водил пальцем по ободку стакана. Но гул был совсем слабым, и я старался его не замечать. «Отец спустится через минуту. Желаете чего-нибудь? Может, стаканчик Хереса? Мы только что пообедали, к сожалению. Ужин в восемь». «Благодарю». Люциан Дорне захлопотал у графина в дальнем углу комнаты, и мне стало легче. Я с силой выдохнул и сжал ноги, чтобы унять дрожь в коленях. Он не помнил меня. Когда мы виделись в прошлый раз, во взгляде его читалась ненависть. Теперь в нем не было ничего, ни капли узнавания, ни следа презрения или ярости, ничего, что могло бы мне навредить, лишь легкая тень высокомерия, которая, судя по всему, была для него привычным выражением и не относилась ко мне. «Прошу». Передо мной оказался стакан, и я заставил себя посмотреть ему в глаза. «Спасибо». Я не ожидал, что мой голос прозвучит так ровно. Сделал маленький глоток, и жидкость теплом разлилась по телу. Посылка для отца, правильно я понимаю? Да. Вероятно, я должен был остановить его, не дать открыть сундук, но он с такой уверенностью щелкнул замками, что не было сомнений. Он делал это раньше. Люци Дарне достал четыре или пять книг, повертел в руках, взглянул на корешки и бросил обратно с откровенным презрением. Одну книгу он разглядывал дольше других, нахмурившись. Ту самую, на которую я и обратил внимание, когда Де Хевиленд убирал ее в сундук, со светлой обложкой, на которую словно просыпали красно-золотые тлеющие угольки. Но в конце концов он и ее бросил в сундук, причем с еще большей ненавистью, чем швырял предыдущие. Пока он рассматривал книги, у меня было время понаблюдать за ним. Надо признать, он изменился, исчезли круги под глазами, осунувшееся лицо разгладилось. На щеках появился румянец, который через несколько лет у людей такого типа обычно превращается в болезненно-красный, лихорадочный. Взгляд был тусклым, как грязное стекло, но в целом Люциана Дарне можно было назвать красивым. Однако мне не верилось, что передо мной стоял тот же юноша, которого я видел у Середит, тот самый, чье худое мрачное лицо являлось мне в кошмарах. Открылась дверь, чей-то голос произнес — «Ты должно быть помощник Де Хевиленда. Я начал подниматься, но седовласый мужчина, стоявший на пороге, поднял палец и снисходительно улыбнулся. В глазах его играли искорки. «Сиди, юноша!» Он прошел мимо сына и сжал мою руку в ладонях. У него была теплая сухая кожа. Вблизи я увидел, что не так он и стар, несмотря на седую шевелюру и худое лицо. В нем было что-то не от мира сего. «Что-то неземное, но не хрупкость. Я с трудом представлял этого человека во главе промышленной империи Дарне. «Очаровательно», — проговорил он. «Ты же почти ребенок, и уже переплетаешь для Де Хевилэнда. В наше время так мало юношей находят себе полезное занятие». Люциан Дорне махнул на дверь. «Мне вас оставить?» «Нет-нет, останься». Дарный старший разглядывал меня так пристально, будто желал проникнуть мне в душу. «Жаль, что твой хозяин сам не смог приехать, но, как я понимаю, лорд Летворти увел его прямо у меня из-под носа. Ну да ладно, зато я познакомился с тобой. Какая удача!» «Мистер Д. Хэвилэнд наверняка жалеет, что не смог приехать». «Как же, как же!» ответил Дарне старший, но по-доброму, его слова не прозвучали насмешкой. «Как бы то ни было, Дэ Хевиленд наверняка рассказал тебе о нашей бедной Нелл. Сядь, Люци. И о том, сколько бедняжка настрадалась. Нет нужды...» Он снова поднял палец. «Говорите о ее несчастьях в присутствии моего сына. Он слишком нежен для рассказов о чужих неприятностях». «Может, презрительные нотки в его голосе мне только почудились, может, Люциан вовсе не стискивал зубы, а может, все так и было на самом деле». «Но я хотел бы снова видеть ее счастливой», — закончил Дарне. «Де Хэвилэн сказал, что у вас есть служанка, и ей требуется...» «Именно, именно...» Он кивнул, чем спас меня от неловкости. Простого переплета будет достаточно. Она простая девушка, знаешь ли. Умом не блещет, хотя все мы, естественно, ее очень любим. — Ты, кажется, что-то сказал? — обратился он к сыну. — Нет, — ответил Люциан, налил себе стакан бренди и выпил залпом половину. В глазах Дарне Старшего промелькнуло что-то вроде печали, но когда он снова повернулся ко мне, его лицо разгладилось и стало безмятежным. Думаю, много времени это не займет. Она молода, а в юности несчастья быстро забываются. Что до самой книги доверяю тебе самому, выбрать оформление и все прочее. Если пришлешь готовую книгу через неделю, буду рад. Прислать книгу сюда? Но я думал, книги отправляют в хранилище. Нет, нет, у нас здесь свое хранилище. «А теперь вынужден тебя покинуть. У меня дела, и, боюсь, мы больше не увидимся. Во всяком случае, сегодня. Но, надеюсь, наши пути вскоре снова пересекутся». Он похлопал меня по плечу и вышел из комнаты. «Я забыл сказать, мистер Де Хевиллен прислал вам эти...» Я указал на сундук, но было слишком поздно. Дверь за дарная Старшим закрылась. Люциан проводил его взглядом. Он очень обаятелен, не так ли? Я рад с ним познакомиться. Только сейчас я осознал, что Дарне-старший не поинтересовался, как меня зовут. Конечно, конечно. Люциан наклонил пузатый стакан и вылил на язык последние капли. Впрочем, тебе-то какая разница, какой он из себя? Главное, чтобы хорошо платил. Хоть и платит он не тебе, а де Хэвиленду. Он заботится о благополучии вашей служанки, что любезно с его стороны. Не всякий хозяин поступил бы так. Люциан рассмеялся, наполнил свой бокал и выпил бренди одним глотком. «Ты что-то вроде врача», — то ли спросил, то ли констатировал он. «Приходишь и вскрываешь нарыв. Большой пульсирующий гнойник, размером с чью-то жизнь. Потом моешь руки и притворяешься, что не нюхал ничего, кроме роз». Уходишь Уходишься тяжелевшими карманами и ждешь следующего раза, точь в точь, как врач. Работа на благо людей. Но на самом деле ты занимаешься этим, потому что людям вроде моего отца нравится вкус гноя. Какая мерзость! Мерзость, верно? Я отвернулся. В стекле шкафчика с коллекцией диковин зашевелилась тень, точно один из предметов ожил но то было отражение дарной младшего Он подошел к камину и протянул свободную руку к огню. Он был без запонок, манжета распахнулась, и я увидел вены на его запястье, выступающие нити сухожилий. Кожа была бледной, желтоватой, как слоновая кость. Когда он заговорил снова, голос его был усталым. Точно он осознавал тщетность своих слов. — Я пошлю за ней. Тебе нужно что-то еще? — Нет. Он пожал плечами. «Как знаешь. Работать будешь здесь?» «Полагаю, да». «Для работы мне нужны были лишь стол и два стула. А может, даже и в этом не было необходимости». Что сказал Де Хевиланд через день после смерти Середит? «Нужно лишь дотронуться до клиента и выслушать его. Возьми бумагу, чернила и перо». «Сядь напротив и убедись, что клиент согласен. Вот и все. Дальше все получится само собой. Неужто этого достаточно?» Чувство нереальности происходящего окутало меня, как в тот раз, когда мне снилось, будто меня выбрали королем в день летнего солнцестояния, а я забыл танцевальный па. Я не успел объяснить Дарне-старшему, что я всего лишь ученик, и понятия не имею, что делать. А при мысли о том, что Люциан будет смотреть на меня у меня вспотела шея. Я поставил сумку на стол, открыл ее и достал стопку бумаги, перо и пузырек чернил. Аккуратно разложил их на столе. Больше в сумке ничего не было, заполненная квитанция от Д. Хэвиленда лежала во внутреннем кармане. Люциан позвонил в колокольчик. Дожидаясь служанку, он спросил. «И сколько времени тебе понадобится?» «Точно не знаю». Да Хэвиленд обычно делает перерыв на чай около четырех. Я... Нет, я не буду делать перерыв. Спасибо. Хорошо. Когда Нел выйдет, я пришлю кого-нибудь с ужином. Если что-то еще понадобится, вызови Бетти, ладно? Да. Люциан, кажется, хотел добавить что-то еще, но тут вошла служанка, и он отвернулся. Будь добра, позови Нел. И проследи, чтобы их никто не беспокоил пока, мистер... Прости, я не знаю твоего имени. «Фармер», — ответил я. Я понимал, что его воспоминания о доме Середит стерлись, как и все остальное. Теперь это было записано в его книге. Но мне казалось странным, что нам приходится знакомиться снова. «Мистер Фармер», — эхом отозвался он с легкой издевкой в голосе, словно мое имя его насмешило. Не беспокойте их, пока мистер Фармер не позвонит и не велит принести ужин. Наконец он снова взглянул на меня, и в его глазах мелькнула искра злобы. — Удачи, мистер Фармер. Надеюсь, вам понравится. Я отвернулся, борясь с желанием ударить его. Понравится. Неудивительно, что его презирал собственный отец. Когда он выскользнул из комнаты вслед за служанкой, я перевел дух — Сел и провел рукой по волосам, утирая лба жгучий пот. На языке ощущался древесный привкус хереса с легкой примесью желчи. Стук моего сердца, казалось, слышался в каждом углу комнаты и отдавался на разной ноте от всех поверхностей — стекла, дерева, мрамора, оклеенных обоями стен. «Сэр, вот Нел. Пошатываясь, я поднялся, словно меня внезапно разбудили. Горничная постарше поклонилась и вышла, затворив дверь с тактичным щелчком, прозвучавшим громче удара. Нел, Я не знал, чего ожидать, и потому удивился, увидев ее. Она была... бесцветной. Казалось, ее стерли, как карандашный набросок. Худенькая, с выпирающими шишковатыми ключицами и пустым, как у обветренной статуи, лицом. Совсем юная, мало же меня и даже альты. Я указал на стул напротив. Жест чем-то напомнил мне Де Хэвиленда, и я поежился. Нел повиновалась, но движения ее были странно безжизненными. Ей словно не было ни удобно, ни неудобно. Она отсутствовала. Я нервно сглотнул. Милли тоже пребывала в кататоническом состоянии, приехав к Середит. Но ее кататония была иной, яростной, как эпицентр бури. А Нел... Ее просто как будто здесь не было. «Меня зовут Эмит. А тебя Нел, верно?» «Да, сэр». «Не надо звать меня сэр». Это был не вопрос, и она не ответила. Я мог бы догадаться, что она промолчит, но ее молчание показалось похожим на несогласие. «Тебе известно, зачем я здесь?» «Да, сэр». Я подождал. «Ничего. Она могла бы стесняться» кокетничать или дерзить мне, как Альта, когда была в ее возрасте. Но Нелл ничего этого не делала. Я надавил ногтем на подушечку большого пальца и как можно ласковее произнес. «Так скажи мне, зачем я здесь?» «Вы приехали стереть мне память». «Хм...» <къем> Она была права. Ее формулировка оказалась не лучше и не хуже других, «Да, если ты согласна. Твой хозяин, мистер Дарне, Я презирал себя за свой напыщенный тон. «Он сказал, что ты очень расстроена. Это так?» Нел посмотрела на меня. Быть на ее месте любой другой, мне было бы трудно выдержать взгляд. В ее глазах не было ничего человеческого. Это был взгляд животного. В конце концов, мне пришлось первому отвести глаза. Воротник невыносимо впивался в шею. Я оттянул его пальцем, а потом замер, внезапно смутившись. Сядь напротив и убедись, что клиент согласен. «Послушай», — сказал я, — «мне лишь нужно знать, хочешь ли ты отдать мне свои воспоминания. Если не хочешь, я...» Она закусила губу. Незаметное движение, но оно стало первым признаком жизни. Мое сердце подпрыгнуло. Я наклонился к ней, стараясь не выдать своей радости. «Все будет хорошо, не сомневайся», — проговорил я. «И если ты чувствуешь, что можешь продолжать жить с этим, это прекрасно. Так гораздо лучше. Может быть, ты чувствуешь в себе смелость и желание жить с тем, что произошло? Что, если ты сильнее, чем тебе казалось поначалу, когда ты попросила...» «Я не просила. Мистер Дарне захотел». «О, да, наверное». Звук собственного голоса был мне ненавистен, льстивый, угодливый, отчаянно пытающийся найти выход из затруднительного положения, в котором я оказался. Я стиснул зубы и подумал о Середит. Она бы хотела, чтобы я проявил себя лучшим образом, и не ради меня самого, а ради этой бледной девочки, сосунувшимся лицом и безжизненным взглядом. «Я лишь хочу сказать...» — продолжил я, стараясь говорить бесстрастно что у тебя есть выбор. Никто не может заставить тебя делать то, что тебе не хочется. Правда? Конечно, да. Начал было я, но что-то в ее лице изменилось, и я замолчал. Что это было? Проблеск какой эмоции? Она слегка прищурила глаза, точно я произнес нечто, достойное презрения. Потом снова продолжила таращиться на меня пустота то заволакивала ее взгляд, то уступала место проблескам чувств. На мгновение мне показалось, что я узрел в ее взгляде безбрежную, как пустыня, безнадежность, но через миг я засомневался. Может, она просто не отличается умом? Мистер Дарнет так и сказал, умом не блещет. Скорее всего, я преувеличиваю, вижу то, чего нет. Ничего странного, учитывая, как сильно я нервничаю. У меня крутило живот. Наконец, она потупилась, Ее руки лежали на коленях, ногти были обкусаны до мяса, грязь въелась в кожные складки на костяшках. Когда она дышала, грудь ее едва шевелилась. «Что я должна делать?» Я откинулся на спинку стула. Накрахмаленный воротник вонзился в шею. «Есть, правда, тонкость в умении управлять воспоминаниями. Главное — не стереть лишнего». «Я пытался не бояться». Середит не сомневалась, что переплет мне под силу, говорила, что я рожден переплетчиком. Просто расскажи мне обо всем, своими словами. — О чем? — О том, что хочешь забыть. Она на дюйм приподняла плечи, открыла рот, но не произнесла ни звука. Прошло немало времени, и я стал поглядывать на колокольчик. Я мог бы вызвать служанку, оставить записку и выскользнуть за дверь, прежде чем дарные старшие или младше ее прочтут. Я встал. Взгляд Нелл последовал за мной с опозданием на секунду. Тут я подумал, что она, возможно, пьяна. Но нет, я бы учуял запах или понял это по ее речи. «Нелл, послушай», — сказал я, еще больше поджимая пальцы в тесных туфлях. «Я никогда...» Я не могу переплести тебя, понимаешь? Меня прислали сюда по ошибке. Я ученик переплетчика, и никогда... Я объясню мистеру Дарне, что ты ни в чем не виновата, и к тебе это не имеет отношения. Через пару дней мистер Де сможет приехать сам. Но сейчас я не смогу тобой заняться. Зря я начал говорить с тобой. Зря пытался создать впечатление, что... Я думал, что у меня получится. Я замолк и добавил чуть тише ты понимаешь, о чем я говорю?» Она закрыла глаза. «Да», — ответила она, и голос ее прозвучал словно издалека. «Приношу свои извинения». Слова были чопорными, как мой накрахмаленный воротник. Она не пошевелилась. Что-то блеснуло на ее щеках, и я понял, что она плачет, недвижно и беззвучно, как статуя под дождем. Я отвернулся и оказался лицом к лицу за стекленным шкафом витрины. На одной из полок стояла красивая китайская шкатулочка, а рядом с ней лежало что-то сморщенное и маленькое, похожее на черносливину. Я пригляделся и увидел, что это маленькая голова с ракушками вместо глаз. Я повернулся к Нел. «Давай просто посидим здесь немного. Потом я позвоню в колокольчик и все объясню мистеру Дарне». Я не мог позвонить сразу. Возникнет впечатление, будто я и не старался вовсе. «Посидим здесь?» «Да, просто отдохнем». Она моргнула, и слезы усилившимся потоком покатились по щекам и закапались подбородка. Она вдруг стала тереть лицо передником, и я на мгновение увидел в ее лице черты девочки, какой она была когда-то. Впрочем, она и по-прежнему оставалась. «Отдохнем?» «Здесь?» Голос Нелл прозвучал хрипло, словно на поверхность проступило какое-то чувство, но я не смог угадать, какое именно. «Да, если захочешь». «Я...» Она замолкла, не договорив, как будто хотела сказать что-то опасное, но передумала. Затем кивнула, и ее лицо вновь превратилось в бесстрастную маску. «Вот и хорошо». Я выдохнул как можно медленнее, пытаясь расслабить узел в желудке. Затем пересел на другой стул, чтобы смотреть на огонь в камине, не выворачивая шею. Пламя прогорело остались лишь красно-золотые пузырьки, росшие на головешках, как грибы. Они уменьшались, но одновременно разрастались и множились, распуская в стороны голубоватые корни. От очага постепенно распространилось тепло, смягчая боль в моих ногах и расслабляя напряженные мышцы, после долгого путешествия в карете в Каслфорд, болевшие беспрестанно. Подняв голову, я увидел узор на обоях, то расплывающийся, то проясняющийся, Пятна становились изящными завитушками, а потом снова пятнами цвета освежеванной плоти. Газовые лампы горели неровно и пришептывали. Дыхание Нел замедлилось. Теперь мы дышали в такт. Так прошло много времени, и, наконец, пробили часы. Я взглянул на Нел. Она смотрела в стену, и взгляд ее был столь неподвижным, что я уже решил, что она заснула с открытыми глазами. «Я позову горничную», — тихо сказал я. Ты готова вернуться к себе? Она не ответила. Я встал и наклонился к ней. Нел, Ничего. Она не спала, в этом я не сомневался. Вероятно, она впала в тот же транс, что и я, убаюканная тишиной и теплом. Я смотрел на нее, видел, какой красивой она могла бы быть, если бы не была такой грустной, и сердце мое разрывалось. Потом я снова позвал ее по имени. Нел и положил руку ей на плечо. Мир ухнул и завертелся, а потом вывернулся наизнанку.